Глава 62. Она. Очнулась я на скамейке, неужели упала в обморок, а после в голову ворвались воспоминания о последних словах няни принцессы. В груди нестерпимо заболела, заколола, словно кто-то наживую рвал мое сердце. Я не заметила, как начала плакать. Тихо, горько, умываясь соленой водой. Эля. Ткнулась мне в ладонь острая мордочка песца. «Я... я не знала... я не хотела...» Закрыв глаза, призвала всю свое мужество и силу воли, чтобы не вспылить и не обрушиться на Кардейлу с праведным гневом. Ведь это она виновата, что Бринейна нет. Нет, даже думать об этом было нестерпимо больно. Какая-то часть меня все еще отказывалась верить в услышанное. Не мог он умереть. Никак не мог. Я всхлипнула и обняла свои колени. Казалось, смысл моей жизни исчез вместе со смертью моего истинного. А ведь мы даже не успели насладиться друг другом, вдоволь наговориться, признаться в чувствах. Снова всхлипнула и грубо стерла с глаз слезы. Злясь на себя, свою трусость и бессилие. Ведь я могла остаться там, в замке, рядом с Бринейном. К черту королевства и всех его принцесс, к черту ведьмы-колдунов. Пусть немного, но мы были бы вместе, до конца. Кажется, я провалилась в какой-то транс. Я смутно осознавала, что происходило вокруг меня. Нянечка настойчиво пихала мне в руку кружку с каким-то травным варевом. Кардейла носилась вокруг меня ужом, то и дело касаясь пушистым хвостом моих ног. А потом в какой-то момент стало оглушительно тихо. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем смогла выползти из раковины отчаяния и вернуться в реальность. Но когда моего плеча коснулись чужие пальцы, А нянечка-принцесса сидела на лавочке передо мной и с грустью смотрела в окно. Мне стало жутко. Дернув плечом, резко обернулась и обомлела. За моей спиной стояла молодая девушка, в глазах которой стояли слезы. «Как — Как Кардейла? запинаясь, спросила я, не веря своим глазам. Пушистого белого песца больше не было, а передо мной стояла высокая блондинка с такими знакомыми темными глазами. Не успела я прийти в себя, как нянечка кинулась на принцессу, чтобы крепко обнять. Если бы не мысли о Бринейне, я бы, несомненно, порадовалась за принцессу и ее нянечку. А сейчас для моего волка было слишком поздно. — Эля, — произнесла принцесса, высвободившись из объятий няни, — я знаю, что любые слова здесь будут лишними, но могу тебе пообещать, что мы отомстим за Бринейна. Сегодня же отправлюсь в замок и покончу с Лилит. «Мы не должны забывать об осторожности, вашего высочество», — безжизненно заметила я. «Не делайте так, чтобы жертва Бринейна оказалась напрасной». Мои слова заставили принцессу вздрогнуть. «Ты права. Прости, мне сложно совладать с эмоциями». Вместо ответа я многозначительно посмотрела на Кардейлу, и она осеклась. «Действительно, как можно сравнивать ее переживания и мои чувства? Потерю истинного? Что же нам делать?» Растерянно огляделась принцесса и села на лавочку. «Вы сидите здесь и не выглядывайте в окна», — подала голос няня. «А я схожу по старым знакомым, потихоньку проверю, кто из ваших слуг и подданных остался вам верен. К вечеру соберем как можно больше надежных людей, вместе отправимся в замок». Слова доброй женщины были верны. Без поддержки Кордейла не дойдет до тронного зала. Куда уж там свергнуть взорвавшуюся мачеху?» Как только няня принцессы покинула домик, отправившись на очень важную миссию по выявлению верных кордейли людей, я снова замкнулась в себе. Радость от того, что Песец больше не Песец, а самая настоящая девушка, да еще и почти моя ровесница, сильно меркла на фоне ужасных утренних новостей. «Что же мне теперь делать?» — проговорила, глядя прямо перед собой. Внезапно почувствовала на своих плечах теплые руки принцессы. «Ты не одна, Эля!» Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Захочешь вернуться в свой мир, воспользуешься зеркалом путешествий. А если решишь остаться со мной, я обеспечу тебя всем необходимым». И я посмотрела на принцессу и удивилась, насколько изменилась эта девушка. Неужели гибель Бринейна была необходима для того, чтобы принцесса осознала реальное положение вещей и перестала быть эгоистичной и жестокой? В этом ли было его предназначение?